Так во времена, давно прошедшие, кузина принцессы Люксембургской, одна из самых надменных красавиц, увлекавшаяся новым тогда течением в искусстве, заказала свой портрет лучшему из художников-натуралистов. Глаз художника тотчас нашел то, что искал всюду, и на полотне вместо знатной дамы появилась девчонка на побегушках, а за ней – Обширная декорация, наклонная, лиловая, напоминающая площадь пигаль Но если даже так далеко и не заходить, все равно женский портрет кисти большого художника не только совершенно не удовлетворит иных требований женщины, Скажем, требование стареющей женщины сниматься в почти детских платьицах, которые оттеняют ее все еще молодой стан и в которых она выглядит сестрой или даже дочерью своей дочери, а та в силу необходимости ради такого случая одета чумичкой. Но еще и подчеркнет недостатки, которые женщина старается скрыть и которые... как, например, красный и даже зеленоватый цвет лица, особенно притягивает художника своей характерностью. Такой портрет может разочаровать неискушенного зрителя и разбить вдребезги идеал, в убранстве которого эта женщина так гордо выступала и который ставил эту женщину в ее особливом, не меняющемся обличии вне человечества, возносил ее над ним. А теперь низвергнутая, Изгнанной за пределы того обличия, которое она сама себе создала и в котором чувствовала себя неотразимой, она становится самой обыкновенной женщиной, в чье превосходство мы утратили всякую веру. В этом обличье заключала для нас не только красота, красота, допустим, Адеты, но и ее личность, ее подлинность. Так что при взгляде на портрет, в котором эта ее разновидность исчезла... У нас так и вертится на языке, как ее обезобразил художник, или даже до чего же она здесь не похожа. Нам трудно поверить, что это она, мы ее не узнаем. И все-таки для нас несомненно, что мы ее раньше видели, но это не одетта. Лицо, тело, облик нам хорошо знакомы, они приводят нам на память не эту женщину. Она никогда так не держалась. Обычная ее поза не вырисовывала такого необычного, вызывающего арабеска. А других, всех которых писал Эльстир, и которых он, несмотря на всю их непохожесть, любил показывать анфас, с выглядывающей из-под юбки ножкой, с круглой широкополой шляпой в руке, прикрывающей колено, шляпой, диск которой соотносится с другим, видным анфас, диском лица. И, наконец, гениальный портрет не только размывает тип женщины, созданный ее кокетством и ее эгоистическим понятием о своей красоте, но, если он написан давно, он не довольствуется тем, что старит оригинал, как старит фотография, показывающая его в вышедших из моды нарядах. На портрете время обозначается не только манерой одеваться свойственной женщине, изображенной на портрете, но и манерой письма художника. Эта манера, первая манера Эльстира, была для Адеты убийственным метрическим свидетельством, потому что она не только превращала ее самое, как и ее тогдашние фотографии, в младшую сестру известных кокоток, но и превращала ее портрет в современника многочисленных портретов, которые Мане или Уистлер писали со стольких исчезнувших моделей, ныне канувших в забвение или принадлежащих историй. На эти мысли, которые я, провожая Эльстира, молча перебирал в уме, навело меня открытие, касавшееся сходства с оригиналом, и за этим первым открытием последовало второе — еще сильнее меня взволновавшая, но уже имевшая непосредственное отношение к самому художнику. Он написал портрет Адетте де Кресси. Неужели этот гений, для которого не было ничего невозможного, мудрец, отшельник, мыслитель, великолепный собеседник, был тот нелепый, с порочными наклонностями художник, которого когда-то принимали у себя вердюрены? Я спросил, не был ли он с ними знаком, и не называли ли они его тогда «Маэстро Биш».